Глава 27. Питомец Маршалси. День выдался ясный, и Маршалси совсем затихло под знойными лучами солнца. Артур Кленным опустился в кресло, такое же поленялое, как сами должники, и задумался. Находясь в состоянии неестественного душевного спокойствия, которое следует обыкновенно за первыми ужасными минутами ареста, Первая перемена настроения, вызываемая тюрьмой, опасное спокойствие, от которого так много людей незаметно доходило до последней степени унижения. Кленом вспомнил о некоторых эпизодах из своей прежней жизни, как о событиях жизни какого-то постороннего, чуждого ему существа. Конечно, если иметь в виду место, где он находился, чувство, которое впервые привело его сюда, когда он был на воле, Воспоминания о кротком существе, разлученное с этими стенами и решетками, и со всеми впечатлениями последнего периода его жизни, которых никакие стены или решетки не могли удержать, понятно, что его мысли постоянно возвращались к крошке Дорит. Но он сам удивлялся не тому, что вспоминает о ней а тому, что эти воспоминания показывали ему, какое благотворное влияние она имела на его лучшие поступки. Никто из нас обыкновенно не дает себе отчета, кому или чему он обязан такими влияниями, пока внезапная остановка быстро летящего вперед колеса жизни не заставит нас отдуматься и оглянуться на свою прошлую жизнь. Это бывает в болезни, в горе, В случае утраты любимого существа, вообще это почти всегдашний результат несчастья. То же случилось и с Кленомом в его несчастье и пробудило в нем глубокое и нежное чувство. «Когда я впервые отнесся сознательно к своему существованию, — подумал он, — и наметил себе какое-то подобие цели, — Кого я видел перед собой в неустанной работе ради чужого блага, без поддержки, в неизвестности, в борьбе с низменными препятствиями, которые обратили бы в бегство целую армию признанных героев и героинь, слабую девушку когда я пытался преодолеть мою несчастную любовь и быть великодушным к человеку, который оказался счастливее меня, хотя он ничего не знал об этом великодушии и ни единым словом не выразил своей благодарности. Кто служил мне примером терпения, самоотверженности, смирения, белосердия, благороднейшей и великодушнейшей привязанности? Все та же бедная девушка». «Если бы я, мужчина, со всеми преимуществами, возможностями, энергией мужчины», заглушил голос, шептавший в моем сердце, что «на мне лежит обязанность исправить несправедливость, допущенную моим отцом». Чья детская фигурка с почти босыми ногами, с худенькими, вечно занятыми работой руками, в бедной одежде, едва защищавшей ее слабое тело от непогоды, встала бы передо мной живым упреком. «Крошка Дорит!» Так думал он, сидя в полинялом кресле. «Вечно она, крошка Дорит!» Наконец ему стало казаться, что он терпит заслуженное наказание за то, что мало думал о ней в последнее время, и допустил, чтобы что-то постороннее встало между ним и светлым воспоминанием о ней. Дверь приотворилась, и голова мистера Чивери просунулась в комнату. Мое дежурство кончилось, мистер Кленом, и я сейчас ухожу. Не нужно ли вам чего-нибудь? Благодарю вас, ничего. «Вы извините, что я отворил дверь», — сказал мистер Чивери. «Но я не мог достучаться». «Разве вы стучали?» «Несколько раз». Тут только кленом заметил, что тюрьма очнулась от своего полуденного забытья, что ее обитатели бродили по двору и что было уже далеко за полдень. Он просидел в задумчивости несколько часов. «Ваши вещи присланы», — сказал мистер Чивери. «Мой сын принесет их сюда». Я бы прислал их вам, но он хотел сам принести. Право он хотел принести сам, потому я и не мог прислать. Мистер Кленом, могу я сказать словечко? «Пожалуйста, войдите», — сказал Кленом, так как большая часть мистера Чивери до сих пор оставалась за дверью, и только ухо его смотрело на Кленома вместо глаз. «У мистера Чивери была прирожденная деликатность» истинная вежливость хотя по внешности он был настоящий тюремщик а вовсе не джентльмен благодарю вас сэр сказал мистер чивери оставаясь на месте мне нет надобности входить мистер кленном будьте добры и не обращайте внимания на моего сына если вам покажется что он мало стряхнулся у моего сына есть сердце и его сердце на своем месте «Я и его мать знаем, что оно на самом настоящем месте, где ему надо быть». Окончив эту загадочную речь, мистер Чевери убрал свое ухо и затворил дверь. Минут десять спустя явился его сын. «Вот ваш портплед», — сказал юный Джон, осторожно опуская названную вещь на пол. «Вы очень любезны. Мне правосовестно, что вы так беспокоитесь». Он ушел, не дослушав, но тотчас вернулся и сказал совершенно так же, как прежде. «Вот ваш чемодан!» и также поставил на пол. «Я очень тронут вашим вниманием. Надеюсь, мы можем теперь пожать друг другу руки, мистер Джон». Но юный Джон отступил немного назад и, охватив запястье правой руки большим и средним пальцами, левой в виде футляра, сказал прежним тоном. «Не знаю, могу ли я. Нет, не могу». Затем он сурово взглянул на узника, хотя в глазах его проглядывала скорее жалость. «За что вы сердитесь на меня?» — сказал Кленом. «И в то же время оказываете мне всяческие услуги. Очевидно, между нами какое-то недоразумение. Мне очень жаль, если я нечаянно оскорбил вас чем-нибудь». «Никакого недоразумения, сэр», — возразил Джон, вертя правую руку в футляре, очевидно, слишком тесном для нее. «Никакого недоразумения, сэр, в чувствах, с которыми я смотрю на вас. Если бы я мог с вами справиться, мистер Кленом, но я не могу. Если бы вы не были в тяжелом положении, но вы в тяжелом положении, и если бы это не было против правил маршалси, но это против правил, то эти чувства заставили бы меня скорее схватиться с вами в рукопашную тут же, не сходя с места, чем взяться за что-нибудь другое». Артур посмотрел на него с удивлением и не без досады. Недоразумение. Очевидно, недоразумение. Он отвернулся и с тяжелым вздохом снова опустился в полинялое кресло. Юный Джон следил за ним глазами и после непродолжительной паузы воскликнул. «Простите меня!» «Охотно», — сказал Кленом, махнув рукой и не поднимая головы. «Не извиняйтесь, я не стою этого». «Это мебель, сэр». — сказал юный Джон кротким и мягким тоном. — Принадлежит мне. Я обыкновенно даю ее на время жильцам, занимающим эту комнату, если у них нет своей мебели. Она немного стоит, но она к вашим услугам. Даром, разумеется. Я ни за что не соглашусь на другие условия. Вы можете пользоваться ею даром. Артур поднял голову, поблагодарил его и сказал, что не может принять такого одолжения. Юный Джон по-прежнему вертел правую руку и стоял в очевидной борьбе с самим собой. «В чем же заключается наше недоразумение, сэр?» — спросил Артур. «Я не принимаю этого выражения, сэр», — возразил юный Джон, внезапно повышая голос. «Никакого недоразумения!» Артур снова посмотрел на него, тщетно стараясь понять, в чем дело. Затем он снова опустил голову. Точа же после этого Юниджун сказал самым кротким тоном. «Круглый столик, сэр, который стоит около вас, принадлежал... Вы знаете кому? Мне не нужно называть. Он номер. Настоящий джентльмен. Я купил столик у господина, которому он его подарил, и который жил здесь после него. Но этот господин и в подметке ему не годился. Да и немногие господа поравняются с ним». Артур придвинул столик поближе и облокотился на него. «Вы, может быть, не знаете, сэр, — сказал юный Джон, — что я явился к нему без приглашения, когда он был здесь, в Лондоне. То есть это он так отнесся к моему визиту, хотя все-таки был так добр, что усадил меня и осведомился о моем отце и других старых друзьях, то есть о прежних знакомых. На мой взгляд, он сильно изменился, и я так и сказал дома». Я спросил его, здоровы ли миссами? А она была здорова. А вы, кажется, и без меня должны бы были знать это, отвечал юный Джон, помолчав минуту с таким видом, точно проглотил огромную невидимую пилюлю. Но раз вы предлагаете этот вопрос, то я жалею, что не могу ответить. Дело в том, что он нашел этот вопрос слишком фамильярным и спросил, а вам какое дело? Тут-то я совершенно ясно понял, что напрасно затесался к нему хотя и раньше чувствовал это. Как бы то ни было, он говорил очень хорошо, очень хорошо». Наступило молчание, прерванное на минуту только замечанием юного Джона. «И говорил, и поступил очень хорошо». Спустя несколько минут юный Джон снова прервал молчание. «Позвольте вас спросить, сэр, если это не будет дерзостью, долго вы намерены оставаться здесь без еды и питья?» «Я не хочу ни есть, ни пить», — отвечал кленом. «У меня совсем нет аппетита». «Тем более вам следует подкрепиться, сэр», — возразил юный Джон. «Если вы просидели несколько часов без еды, потому что у вас нет аппетита, так значит, вам следует есть и пить без аппетита. Я сейчас буду пить чай в своей комнате. Не угодно ли вам зайти ко мне? Или я принесу вам сюда?» Чувствуя, что если он откажется, юный Джон во всяком случае принесет ему чай. И желая показать, что помнит просьбу мистера Чивери-старшего и принимает извинения мистера Чивери-младшего, Артур встал и выразил готовность отправиться пить чай к мистеру Джону. Юный Джон запер дверь его комнаты, очень ловко засунул ключ к нему в карман и повел в свои собственные апартаменты. Его комната находилась в верхнем этаже ближайшего отворот здания. Это была та самая комната, куда бросился к Ленам в день отъезда разбогатевшей семьи и где он нашел крошку Дорит без чувств на полу. Он догадался, куда они идут, как только вступил на лестницу. Комната была заново оклеена обоями, выкрашена, уставлена удобной мебелью, но он помнил ее такой, какой она была перед ним в ту минуту, когда он поднимал с пола бесчувственное тело. Юный Джон сурово смотрел на него, кусая пальцы. Я знал, что вы помните эту комнату, мистер Кляном. «Помню очень хорошо. Да благословит Бог эту милую девушку». Забыв о чае, юный Джон кусал свои пальцы и смотрел на гостя все время, пока тот осматривал комнату. Наконец он встрепенулся, кинулся к чайной посуде, насыпал в чайник целую пригоршню чаю и потащил его заваривать на общую кухню. Комната так красноречиво говорила ему о ней, несмотря на изменившиеся обстоятельства его возвращения в жалкую маршалсе, так мучительно напоминала ему о разлуке с нею, что он не мог бы совладать с собой, если бы даже не был один. Но он был один и не пытался овладеть собой. Он дотронулся до бесчувственной стены так нежно, как будто бы прикасался к ней самой и тихонько произнес ее имя. Он подошел к окну и взглянул на тюремную стену с ее мрачными зубцами, посылая благословение в далекую землю, где жила она в богатстве и довольстве. Юный Джон не возвращался довольно долго. Очевидно, он уходил из тюрьмы, так как, вернувшись, принес с собой масло в капустном листе, несколько тонких ломтиков вареной ветчины в другом капустном листе и корзиночку с салатом. Когда все это было расставлено на столе, они уселись пить чай. Кленом пытался оказать честь угощению, но безуспешно. От ветчины его тошнило, а хлеб казался ватой. Он насилу силу проглотил чашку чаю. «Попробуйте зелени», — сказал юный Джон, подвигая к нему корзиночку. Он взял веточку салата, но с этой приправой хлеб казался ему еще безвкуснее, а ветчина, хотя не дурная сама по себе. Внушало отвращение. Ему казалось, что вся маршалси пропитана ее запахом. «Попробуйте еще зелени, сэр», — сказал юный Джон и снова подвинул к нему корзиночку. Артуру так живо представилась птица в клетке, которую стараются развеселить, просовывая к ней зелень. Намерение юного Джона смягчить этой зеленью впечатление раскаленных камней и кирпичной тюрьмы было так очевидно, что кленом сказал с улыбкой. Вы очень любезны, что стараетесь развеселить птицу в клетке, но мне не хочется даже зелени. По видимому, это отсутствие аппетита было заразительно, так как юный Джон тоже оттолкнул свою тарелку и принялся вертеть в руках капустный лист, в котором была завернута ветчина. Сложив его несколько раз так, чтобы лист мог уместиться на его ладони, он принялся мять его между ладонями, не сводя глаз с Кленома. Я думаю. — сказал он наконец, крепко стискивая свой зеленый сверток, — что если вы не хотите позаботиться о себе ради себя самого, то должны сделать это ради кого-нибудь другого. — Право, не знаю, кому это нужно, — отвечал Артур с грустной улыбкой. — Мистер Кленом горячо сказал Джон, — меня удивляет, что джентльмен такой прямодушный, как вы, способен унизиться до такого ответа. «Мистер Кленом меня удивляет, что джентльмен, способный чувствовать глубоко, способен так жестоко относиться к моим чувствам. Уверяю вас честью, я изувлен!» Юный Джон поднялся на ноги, чтобы сильнее подчеркнуть эти слова, но тотчас опустился обратно на стул и принялся катать свой лист на правом колене, не спуская негодующего взора с Кленома. «Я справился с этим чувством, сэр», — сказал юный Джон. Я победил его, зная, что оно должно быть побеждено, и решился не думать более об этом. И, надеюсь, я не вернулся бы к нему, если б в эту тюрьму не явились вы в несчастный для меня час сегодня». В своем волнении юный Джон бессознательно перешел к выразительному стилю речей своей матери. «Когда вы предстали передо мной, сэр, в старушке, скорее как кончар, попавший под арест, чем как обыкновенный должник, В груди моей снова забушевал такой поток смешанных чувств, что все передо мной закружилось, и в первые минуты я точно попал в водоворот. Я выбрался из водоворота. Я боролся и выбрался из него. Перед лицом гибели всеми силами боролся и я с водоворотом и выбрался из него. Я сказал себе, что если я был груб, то должен извиниться. И это извинение я принес, не останавливаясь перед унижением. А теперь, когда я завожу с вами речь о том, что для меня священнее и важнее всего на свете, вы при первом моем намеке увертываетесь и отталкиваете меня. «Да», — прибавил юный Джон, — «вы должны сознаться, что хотели увернуться и оттолкнуть меня». Совершенно ошеломленный Артур глядел на него во все глаза, повторяя «Что с вами? Что вы хотите сказать, Джон?» Но Джон был в таком состоянии, когда известного рода люди решительно не способны дать короткий и прямой ответ и несся, закусив у дела. «Никогда!» — объявил он. «Нет, никогда не был я дерзок настолько, чтобы верить в успех. Я не питал, нет, не питал». Почему бы мне не сознаться, если бы я питал надежды на такое счастье даже раньше, чем мы переговорили, даже раньше, чем между нами возникла непреодолимая преграда? Но разве из этого следует, что у меня нет ни воспоминаний, ни мыслей, ни священных чувств, ничего? — Что вы хотите сказать? — воскликнул Кленом. — Очень легко попирать мои чувства, сэр, — продолжал юный Джон, — если вы решились на это. «Очень легко попирать их, но они все-таки останутся. Может быть, их нельзя было бы попирать, если бы их не было. Но во всяком случае неблагородно, нечестно, несправедливо отталкивать человека после того, как он столько боролся и из кожи лес, точно бабочка из куколки. Свет может издеваться над тюремщиком, но тюремщик все-таки человек. Тюремщик все-таки мужчина» кроме тех случаев, когда он женщина, как бывает, вероятно, в женских тюрьмах. Как ни смешна была эта бессвязная речь, но в простом чувствительном характере юного Джона было столько искренности. В его пылающем лице и взволнованном дрожащем голосе чувствовалась такая глубокая обида, что Артур не мог отнестись к ней равнодушно. Он припомнил весь предыдущий разговор, стараясь определить источник этой обиды, а юный Джон, свернув в трубочку капустный лист, разрезал его на три части и аккуратно положил на тарелке точно какой-нибудь редкий деликатес. — Мне кажется, — сказал Кленом, припомнив весь разговор до появления корзиночки с салатом. — Вы намекаете на мисдорит? Именно, сэр, — отвечал Джон Чивери. — Я не понимаю вас. — Надеюсь, вы не подумаете, что, говоря это, я хочу оскорбить вас. Да я и раньше не хотел оскорбить вас. — Сэр, — сказал юный Джон, — неужели у вас хватит вероломства утверждать, будто вы не знаете и раньше не знали о моей, не смею сказать, любви, о моем обожании и поклонении мисдорет? Право, Джон. — Я без вероломства могу сказать, что знаю и знал об этом. Решительно не понимаю, почему вы подозреваете меня в вероломстве. — Говорила вам миссис Чивери, ваша матушка, что я был у нее однажды? — Нет, сэр, — отвечал юный Джон. — В первый раз слышу об этом. — Так я вам расскажу. Мне хотелось устроить счастье, мисс Дорит. Если бы я мог предположить, что мисс Дорит разделяет ваши чувства... Бедный Джон Чивери покраснел до кончиков ушей. «Мисс Дорит никогда не разделяла моих чувств, сэр. Я хочу быть правдивым и честным, насколько это возможно, такому ничтожному человеку. И я поступил бы подло, если бы вздумал утверждать, что мисс Дорит разделяла когда-нибудь мои чувства или подавала мне повод вообразить это. Нет, никто в здравом умении вообразил бы этого». Она всегда была гораздо выше меня во всех отношениях. Точно так же, — прибавил Джон, — как и ее благородная семья. Рыцарское чувство по отношению к ней так возвышало его, несмотря на малый рост, слабые ноги, жидкие волосы и поэтический темперамент, что никакой Голиаф на его месте не мог бы внушить Артуру большего уважения. «Вы говорите как мужчина, Джон», — сказал Лун с искренним восхищением. Хорошо, сэр, отвечал юный Джон, проводя рукой по глазам. От чего же вы не последуете моему примеру? Этот резкий и неожиданный ответ снова заставил Артура взглянуть на него с удивлением. Может быть, сказал Джон, протягивая руку через чайный поднос. Это слишком резкое замечание. Беру его назад. «Но почему, почему, когда я говорю вам, мистер Кленом, позаботьтесь о себе ради кого-нибудь другого, почему вы не хотите быть откровенным с тюремщиком? Почему я приготовил для вас комнату, в которой я знал, вам приятнее будет поселиться, чем в любой другой? Почему я принес ваши вещи? Я не хочу сказать, что они были тяжелые, вовсе нет. Почему я заботился о вас с самого утра? Из-за ваших достоинств? Нет». Они велики, я не сомневаюсь. Но не они побуждали меня заботиться о вас. Тут играли роль достоинства другого лица, который имеет гораздо больший вес в моих глазах. Почему же не говорить со мной прямо? — Поверьте, Джон, — сказал Кленом, — вы такой хороший, малый, и я так уважаю вас, что если моя недогадливость показалась вам обидной, я готов просить извинения. «Действительно, я не сразу догадался, что вы любезно оказываете мне эти услуги, как другу мисс «А почему не говорить откровенно?» — повторил Джон с прежним гневом. «Поверьте же», — возразил Артур, — «что я не понимаю вас. Взгляните на меня, вспомните, в каком я положении. Подумайте, стану ли я прибавлять ко всему, в чем уже упрекаю себя, вероломство и неблагодарность по отношению к вам?» «Я не понимаю вас!» Мало-помалу недоверчивое выражение на лице Джона заменилось выражением сомнения. Он встал, подошел к окну, жестом подозвал Артура и пристально посмотрел на него. «Мистер Кленом, так вы действительно не знаете?» «Чего, Джон?» «Боже!» — сказал юный Джон, обращаясь к зубцам на тюремной стене. «Он спрашивает, чего?» Кленом взглянул на зубцы, потом на Джона, потом опять на зубцы и опять на Джона. «Он спрашивает, чего?» «Мало того», — продолжал Джон, глядя на него со скорбным изумлением. «Он, кажется, и впрямь не понимает. Видите вы это окно, сэр?» «Разумеется, вижу». «Видите эту комнату?» «Ну да, разумеется, вижу и комнату». «И стену напротив нас, и двор внизу?» «Все они были свидетелями этого изо дня в день». «Из ночи в ночь, с неделю на неделю, из месяца в месяц! Я знаю это, потому что много раз видел мисс Дорит у этого окна, незамечаемый ею». «Свидетелем чего?» — спросил Кленом. «Любви, мисс Дорит. Кому? К вам!» — сказал Джон, и, дотронувшись рукой до груди Артура, вернулся на место, бросился на стул, бледный, скрестив руки и покачал головой, глядя на Кленома. Если бы он нанес Кленому Ленному тяжелый удар, вместо того, чтобы слегка коснуться до него, Артур не был бы поражен сильнее. Он стоял ошеломленный, уставившись на Джона и шевеля губами, как будто хотел и не мог выговорить. «Меня?» Его руки опустились, всем своим видом он напоминал человека, внезапно пробудившегося от сна и ошеломленного известием, которого он не может сразу осмыслить. «Меня!» — сказал он, наконец. «Ах!» — простонал юный Джон. «Вас!» Кленом попытался улыбнуться и сказал. «Фантазия! Вы глубоко ошибаетесь!» «Ошибаюсь, сэр!» — возразил юный Джон. «Я ошибаюсь!» «Нет, мистер Кленом, не говорите этого! В чем другом, пожалуй, так как я вовсе не проницательный человек и очень хорошо знаю свои недостатки». Но мне ошибаться в том, что растерзало мое сердце так, как растерзало бы его целая тучи стрел дикарей. Мне ошибаться в том, что чуть не свело меня в могилу, которой я был бы рад, если бы только могила была совместима с табачной торговлей и чувствами отца и матери». Мне ошибаться в том, что сейчас заставляет меня достать из кармана платок и, как говорится, плакать точно девушка. Хотя я не знаю, почему слово «девушка» считается обидным. Все мужчины любят девушек. Не говорите же этого, не говорите!» По-прежнему достойные уважения по своим внутренним качествам, хотя и смешной в их проявлениях. Юный Джон достал из кармана платок и вытер им глаза с тем простодушным отсутствием рисовки и ложного стыда, которое свойственно только хорошим людям. Вытерев глаза и позволив себе в виде маленькой роскоши высморкаться, он снова спрятал платок. Кленом до сих пор не мог оправиться от прикосновения, ошеломившего его подобно тяжелому удару, так что с трудом собрался с мыслями, чтобы как-нибудь закончить этот разговор. Он сказал юному Джону, когда тот уложил платок обратно в карман, что отдает справедливость его великодушию и его преданностями сдорит. Что же касается предположения, которое он только что высказал, тут юный Джон перебил его, сказав, «Не предположение, уверяю вас, то они, быть может, поговорят о нем в другое время, но не теперь». Он так расстроен и утомлен, что желал бы вернуться в свою комнату и остаться один. Джон не стал спорить, и Артур под тенью тюремной стены пробрался в свою комнату. Действие удара до сих пор было так сильно, что когда ушла грязная женщина, поджидавшая его на лестнице, чтобы послать ему постель, и объяснившая, что ее послал мистер Чивери, не старый, а молодой, он бросился в полинялое кресло и стиснул голову руками, точно она хотела лопнуть. «Крошка Дорит любит его!» Эта весть подействовала на него сильнее, чем разорение. Вероятно ли это? Он всегда называл ее мое дитя», мое милое дитя» и старался вызвать ее на откровенность, указывая на разницу в годах между ним и ею и говоря о себе как о старике. Но она могла и не считать его стариком. Он вспомнил, что и сам не думал этого, пока розы не уплыли по реке. У него были в числе других бумаг оба ее письма. Он достал их и перечел. Казалось, в них звучал ему и ее ласковый голос. Он поражал его слух своей нежностью, которая, по-видимому, согласовалась с тем, что он сейчас услышал. Потом он вспомнил ее слова. «Нет, нет, нет!» произнесенные со спокойствием отчаяния в этой самой комнате, в тот вечер, когда он намекнул ей на возможность перемены в ее судьбе и когда между ними было сказано много других слов, которые суждено было вспомнить ему теперь в унижении, под арестом. «Нет, это невероятно!» Но эта невероятность становилась все слабее по мере того, как он думал о ней. В то же время другой вопрос относительно его собственных чувств поднимался в его душе. В досаде, которую он испытывал при мысли, что она любит кого-то, в его желании выяснить этот вопрос в смутном желании, что, помогая их любви, он совершает нечто благородное, не сказывалось ли во всем этом глухое чувство, которое он угасил, прежде чем оно успело разгореться?» Не доказывал ли он самому себе, что не должен и думать о ее любви, не должен пользоваться ее благодарностью? Должен видеть в своем неудачном опыте предостережение и упрек, считать подобного рода надежды угасшими для него навсегда, как угасла покойная дочь его друга, непрестанно напоминать себе, что время любви миновало для него, что он для этого слишком угрюм, И стар? он поцеловал ее, найдя бесчувств на полу в тот день, когда они и забыли с такой характерной для него небрежностью. А если бы она была в сознании, так ли бы он поцеловал ее таким же поцелуем? Вечер застал его за этими мыслями. Вечер застал также мистера и миссис Плорниш, стучащимися в его дверь. Они принесли ему корзинку с самыми изысканными продуктами из запасов своей лавки, где так бойко шла торговля и так туго получались барыши. Миссис Плорниш была огорчена до слез. Мистер Плорниш ласково ворчал со свойственным ему философским, но неясным направлением мыслей, что с людьми, изволите видеть, всегда так бывает. То очутятся наверху, то слетят вниз. Бесполезно и спрашивать. Почему наверху? Почему вниз? Так бывает на свете. Вот оно что. Ему говорили, как земной шар вертится, а он, разумеется, вертится. Так и самый лучший джентльмен может повернуться вверх ногами, так что все его волосы будут, как говорится, трепаться в пространстве. Ну и ладно. Мистер Плорниш только одно может сказать. Ну и ладно. Придет время, и джентльмен снова станет на ноги, и волосы его снова пригладятся, так что приятно смотреть будет. Ну и ладно. Как уже было замечено выше, миссис Плорниш, не отличаясь философским направлением мыслей, плакала. Далее оказалось, что миссис Плорниш, не отличаясь философским направлением мыслей, была очень сообразительно. Было ли причиной этому ее душевное настроение? Или ее женская догадливость? Или быстрота соображения, свойственная женщинам? Или недостаток быстроты соображения, свойственной женщинам? Только в дальнейшем разговоре она очень ловко коснулась именно того, что занимала Артура. — Вы себе представить не можете, мистер Кленом, — сказала миссис Плорниш. — Как горюет о вас отец! Совсем убит! Голос потерял от горя! Вы знаете, как он мило поет, а сегодня за чаем ни одной нотки не мог вытянуть. Говоря это, миссис Плорниш качала головой, утирая глаза и осматривала комнату. А мистер Батист? Продолжала она. Что с ним только будет, когда он узнает об этом? Я уже не знаю и представить себе не могу. Он бы давно прибежал сюда, будьте уверены, но его нет дома. Ушел по вашему делу. «Уж и хлопочет же он, отдыха не знает!» «Я и говорю ему, подъявляется на вашему падрона!» закончила миссис Плорниш по-итальянски. Она сама почувствовала изящество этого чисто тосканского оборота, хотя вовсе не была самонадеянной. А мистер Плорниш не мог скрыть своего восхищения по поводу лингвистических способностей супруги. «Но я вам скажу, мистер Кленом!» продолжала добродушная женщина. Всегда найдется за что поблагодарить судьбу, даже в несчастье. Вы, наверное, сами согласитесь. Будучи в этой комнате, недолго сообразить, что это такое. Вот за что, по-моему, нужно благодарить Бога за то, что мисс Дорит за границей и не знает этого. Артуру показалось, что она взглянула на него как-то особенно. «Слава Богу!» — повторила миссис Плорниш, «Что мисс Дорит в чужих краях?» Надо надеяться, что она и не услышит об этом. Если бы она была здесь и увидела вас...» Миссис Плорниш повторила эти последние слова. я увидела вас в несчастье и беде? Это было бы слишком тяжело для ее любящего сердца. Не знаю, что бы еще могло огорчить ее так, как это?» «Да, конечно». Миссис Плорниш глядела на него с особенным выражением. «Да», — продолжала она. И какой проницательный мой отец, несмотря на свои годы. Сегодня после обеда он говорит мне, весь счастливый коттедж может засвидетельствовать, что я ничего не прибавляю. Мэри, хорошо, что мисс Дорит нет здесь, и что она не знает об этом. Я и говорю отцу. Правда твоя, говорю отец. — Вот, — заключила миссис Плорниш с видом беспристрастного свидетеля. — Вот какой разговор у нас был с отцом. Мистер Плорниш, более привыкший к лаконизму, воспользовался паузой и намекнул, что пора бы им предоставить мистера Кленома самому себе. «Потом, видишь ли, старуха, я понимаю, в чем тут дело», — сказал он важным тоном и несколько раз повторил это глубокомысленное замечание, очевидно заключавшее в себе какую-то важную моральную тайну. В заключение достойная чита удалилась рука об руку. Крошка Дорит, крошка Дорит. Снова и снова она. Крошка Дорит. К счастью, если это и было когда-нибудь, то прошло. Предположим, что она любила его, и он заметил бы ее любовь и отвечал на нее любовью. Куда бы это привело ее? Опять в это гнусное место. Хорошо, что все это минуло навсегда, что она вышла или выходит замуж. Смутные слухи о проектах ее отца в этом направлении достигли подворья разбитых сердец одновременно с известием о свадьбе ее сестры, и что ворота маршалси навсегда замкнулись для всяких таких возможностей. Милая крошка Дорит, Оглядываясь на свое бесцветное существование, он видел, что она была в нем точкой, где как бы сливаются и исчезают параллельные линии. Все в этой перспективе вело к ее невинному облику. Он проехал тысячи миль, чтобы встретиться с нею. Все эти прежние тревожные сомнения и надежды рассеялись перед нею. На ней сосредоточивались главные интересы его жизни. Все доброе и радостное в этой жизни было связано с нею. В ней ее не было ничего, кроме пустынного темного неба мимой тоской, как и в первую ночь, которую ему пришлось провести среди этих угрюмых стен, он не мог сомкнуть глаз, предаваясь своим мыслям. Тем временем юный Джон мирно спал, предварительно сочинив и мысленно написав на подушке следующую эпитафию. «Прохожий! Почти могилу Джона Чивери-младшего, скончавшегося в преклонном возрасте! Каком именно, не стоит упоминать!» Он встретил соперника постигнутого бедой и чувствовал легкоту расправиться с ним. Но ради той, которую любил, подавил эти злобные чувства и поступил великодушно.